Глава двадцатая. «Папка! Мотя!» Олеся, поговорив с подругой по телефону, поняла, что в квартире есть еще кто-то. Никого, кроме отца и старого пса, быть не могло. Как же она не слышала, когда они вернулись? Она рванула на кухню. Именно оттуда доносились звуки присутствия в квартире кого-то еще. «Как вы так тихо вошли, что я вас не услышала? А ты сам почему не сказал, что уже дома?» Она ворвалась на кухню и шагнула к отцу, прижалась к нему со спины, вдохнула родной запах и улыбнулась, успокаиваясь. Шепнула отцу в спину. «Папка, я соскучилась!» Отец легонько похлопал дочь по руке. Денис не умел словами сказать дочери о том, что любит, и точно так же скучает по своей ляльке, как и она по нему. Олеся это знала, и вот это простое похлопывание по руке Ей о многом говорила. Олеся расцепила объятия и встала рядом с отцом. «С Новым годом, пап!» «С Новым годом, дочь!» «Давно дома?» «Прости, что-то я заработалась напоследок. Не услышала того, как вы вошли. Как съездили?» «Как Мотя дорогу перенес. «Хорошо съездили. Мотя молодец, Вел себя прилично. Почти всю дорогу спал. Салютов не боялся, безобразия не творил. Тамошних котов не гонял, за дамами по проселку не бегал. Сдает уж наш старый ловелас и сердцеед. Там у соседей такая красотка голубых кровей перед ним хвостом крутила. А он лишь один раз к ее забору подошел. Олеся улыбнулась и, присев к старому псу, лежащему тут же на кухне, погладила его и почесала за ухом. Пес в ответ едва вильнул хвостом и, уложив морду на свои лапы, вновь прикрыл глаза. «Лялька, у меня есть новости, но это потом. Ты сказала напоследок? Почему напоследок? Что происходит, дочь?» Отец, сняв турку с огня, повернулся, наконец, к дочери. «Ты увольняешься?» «Папка, я такая голодная! Давай что-нибудь закажем, а?» Олеся явно пыталась потянуть время. «Не надо ничего заказывать. Там Ольга полную сумку еды мне с собой дала. «Что-то уже в холодильнике, что-то еще здесь». Денис кивнул на пакет на подоконнике. «Оливье! Курочка! О, и рыбка свежепосоленная!» Олеся открывала контейнеры, комментируя все, что находила там. Выловив тоненький, почти прозрачный пластик форели, положила в рот сразу и, прикрыв глаза от блаженства, улыбнулась. «Обожаю Ольгу!» Надо будет потом ей позвонить и поблагодарить. «Пап, будешь ужинать со мной?» Денис смотрел на дочь, которая суетилась, накрывая на стол, создавая праздничную атмосферу шумевшего опять в полную силу праздника. Слушал ее рассказ о том, как они весело праздновали с коллегами, и понимал, сердцем чувствовал, что-то в его дочери неуловимо изменилось. Только вот что смеется, рассказывая о конкурсах и о том, как их шеф участвовал наравне со всеми, не отгораживаясь от подчиненных, Пересказывает, какой смешной стих у них с Александром получился на заданные пять слов и как они с ним выиграли главный приз. Олеся говорила, отец слушал и наблюдал за ней, поддакивая, когда требовалось, и смеясь в нужном месте. Отметил мысленно, что имя ее шефа звучало чаще других. Судя по суете, устроенной дочерью, рассказывать свои касающиеся только ее лично новости, лялька была еще не готова. Что ж, значит, начнем с моих новостей, решил генерал Тихий. Отвечай на твой вопрос. Ужинать с тобой буду, Денис подал тарелку. И, дочь, нам надо поговорить. Это касается нашего общего будущего. Говоря это, Денис продолжал наблюдать за дочерью, выкладывающей салат на тарелку. Услышав слова отца, Олеся насторожилась, даже на секунду замерла, подумав, видимо, о чем-то своем. Интересно знать, о чем. Денис не стал строить из себя великого сыщика и давить на дочь, а потому сделал вид, что не заметил ни секундной заминки. Ни того, как дрогнули пальцы, держащие ложку, ни даже того, как дочь смогла взять себя в руки и продолжила заниматься сервировкой стола, как будто ничего и не было. Дождавшись, пока дочь передаст ему тарелку, он закончил. «На Рождество, а я надеюсь, что навсегда, к нам приедет Анушка. «Что?» Олеся отвлеклась наконец от стола и подняла на отца широко распахнутые глаза. «Папка, ты ведь сейчас ту самую Аннушку имеешь в виду? Анну Владимировну счастливую, да? Неужели ты встретился с ней?» Денис, увидев радость в глазах дочери, рассмеялся и облегченно выдохнул. «Признаться, я переживал, как ты встретишь эту новость, дочь». Олеся тут же бросилась его обнимать. «Знаешь, пап, я, конечно, еще не знакома с ней лично, но мне почему-то кажется, что Анна хорошая» и что она та, с кем ты будешь счастлив». «Очень на это надеюсь», — Денис чмокнул дочь в макушку. «Ну что, будем ужинать? Зря, что ли, Ольга столько всего мне собрала с собой. Кстати, оказалось, что Ольга и Анна — подруги». Отлепившись от отца и вернувшись на свое место за столом, Олеся бодро скомандовала. «Рассказывай все и подробно, иначе ты меня знаешь». «Я сама Анне Владимировне позвоню», — пригрозила, смеясь, и добавила уже другим тоном, изо всех сил стараясь держать свои страхи при себе и не показывать того, что ждет ответа отца. «Должна же я понимать, мне уже пора искать для себя квартиру или у меня еще есть время, скажем, пару-тройку недель». «Это что еще за разговоры такие, дочь? Никуда ты съезжать из этой квартиры не будешь». «И мы с тобой уже это обсуждали, и не раз!» Денис присек, помешал дочери впасть в омут фобии, произнеся все максимально спокойно и уверенно. Увидев, что дочь медленно выдохнула, понял, что лялька справилась, не нырнула в свой страх, а потому добавил, «Если только у тебя у самой не появился веский повод для переезда». Дочь на эту попытку отца узнать ее новости лишь неопределенно дернула плечом и опустила глаза в тарелку, проигнорировав его слова. Денису, поддавшись на уговоры дочери, пришлось рассказывать все с момента их санной встречи до расставания несколько часов тому назад в ее квартире. И рассказ дочь потребовала в мельчайших подробностях. Олесе хотелось знать, как и где они встретились в этот раз, ну и само собой, как они видят свое будущее. Денис рассказывал подробно, понимая, чувствуя, что дочери это было необходимо. Зачем? Для чего? Очевидно, чтобы собраться с мыслями и чтобы сообщить ему что-то свое, что-то важное. Анушка приедет, обещала приехать через четыре дня. Ты ведь понимаешь, что я буду уговаривать ее остаться жить с нами. Прекрасно понимаю, пап. Дочь улыбнулась. «И ты точно не против?» Строгий и суровый для своих подчиненных генерал Денис Петрович Тихий выглядел сейчас как влюбленный мальчишка. «Нет, пап, я точно не против. Мог бы уже и не спрашивать». Олеся улыбнулась и, не удержавшись, добавила. «Сейчас хоть на прежнего себя похож. А то ходил тут два месяца, как умертвие какое-то. Смотреть было больно, честное слово. Денис, услышав то, как назвала его дочь, поперхнулся глотком кофе, который он все таки решил выпить, несмотря на вечер. «Как, кто?» «Ну, не зомби, конечно, но и на живого ты слабо подходил, пап, уж прости. Так что я определенно не против того, чтобы Анна Владимировна приехала к нам в гости и даже переехала жить. Теперь ты снова живой, полный сил и оптимизма». «Так что я однозначно за, пап!» Олеся улыбнулась и замолчала, опустив взгляд в чашку с чаем. Что-то высматривала на самом ее дне. Денис видел, что дочь собирается с духом, а потому не торопил ее. Спустя пару минут Олеся подняла на отца глаза и произнесла. «Пап, я подала заявление на увольнение из фирмы». «Это я уже понял, дочь». Я хочу знать, почему ты это сделала. Тебя же там все устраивало. Что-то случилось на этой турбазе, пока вы праздновали?» Дочь на миг задержала дыхание, подтверждая тем самым догадку отца, но произнесла совсем другое. «Нет, пап, ничего страшного точно не случилось. Но ты ведь понимаешь, что мне нужна практика по специальности. Я даже уже нашла работу, и меня там, в новой фирме... «Согласны ждать две недели, если здесь не отпустят сразу?» «Хорошо», — Денис кивнул, понимая, что это еще далеко не все новости, которые надо ему знать. Однако дочь не спешила продолжать, а это значит, что и спрашивать не имело смысла. Если дочь не была готова поделиться, ни за что не расскажет. Денис знал об этом, но и не спросить он, как отец, не мог. «Лялька, у тебя точно ничего не случилось на этом вашем корпоративе?» «И да, и нет», — последовал уклончивый ответ. «Пап, не спрашивай, пожалуйста, меня больше ни о чем, хорошо?» «Дочь», — начал было Денис, но был перебит. «Пап, ничего ужасного или страшного там не случилось. Правда, всё хорошо. Было шумно и весело. Мне очень жаль, что пришлось написать это заявление на увольнение». «Честное слово, жаль. Мне очень не хочется оттуда уходить. Александр — идеальный шеф. Он собрал крепкую команду единомышленников. Но это ведь никак не связано с моей специальностью дизайнера, понимаешь? Что ж, я зря, что ли, училась? Ты бы знал, какой раздрай сейчас у меня в душе, пап!» Олеся длинно вздохнула и улыбнулась. На этот раз ее улыбка вышла грустной. Денис Петрович сделал вид, что поверил словам дочери. Ничего страшного или ужасного, может, и не случилось, но что-то там с его дочерью точно произошло. Он это видел и чувствовал. Почувствовала это же и Анна. Денис помог дочери убрать со стола грязную посуду и остатки ужина, и они разошлись каждый в свою комнату. Приняв душ и уже собираясь ложиться спать, Денис набрал Анну. «Привет, моя хорошая». «Денис, что-то случилось?» «Как эта удивительная женщина услышала всего лишь по одной сказанной им фразе, что творится у него на душе, это осталось для него загадкой». Соскучился, попытался увильнуть, но тут же услышал укоризненное. «Денис, вот как она это делает? Ведь только имя его произнесла». И тихий не стал юлить, признался. Права, моя хорошая. Не могу сказать, что именно, но да, случилось. Не со мной, с Олеськой. И Денис рассказал все, о чем они говорили с дочерью. Не мне тебе это объяснять, Анушка, ты, как настоящая мать, меня поймешь. Но я уверен, там еще что-то произошло. И это что-то неуловимо изменило мою дочь. «Денис, ты же не хочешь сказать, что там с Олесей кто-то...» Анна оборвала сама себя и даже прикрыла рот ладошкой, резко выдохнула и продолжила. «Прости, несу какую-то чушь». «Да нет, у тебя нормальная реакция на мой бессвязный бред». Денис явно понял то, что Анна имела в виду. «Не могу сказать, что это что-то было плохим, но лялька молчит» и будет продолжать молчать, пока сама не будет готова рассказать. Она с детства такой была». «Может, это из-за того, что я приезжаю?» высказала предположение и замерла. Даже дышать перестала, стараясь уловить, услышать подтверждение в голосе Дениса. «Нет, точно не из-за этого. Твоему приезду она рада», — последовала уверенная. «Представляешь, лялька назвала меня «умертвием», Как? Да, Денис рассмеялся. Сказала, что я последние два месяца ходил как вот это вот самое умертвие. А сейчас снова прежний и живой. Аннушка, да что мы все обо мне, да обо мне? Как твои? У моих все хорошо, возвращаются завтра. Анна вздохнула. Настала очередь Дениса успокаивать свою женщину. Душа моя, я теперь знаю, где ты живешь. «Если не приедешь сама, значит, я приеду за тобой. И это уже не обсуждается». «Приеду, сама приеду», — смеясь пообещала. «Завтра буду смотреть билеты». «Почему только смотреть, душа моя? Покупать». «Если на этот день не будет билетов, но будет раньше, значит, покупай». «Как знал, что не надо было тебя оставлять дома. Надо было сразу от Ольги с Савой тебя к себе вести. Денис. Анна тихо рассмеялась и даже покачала укоризненно головой. Приеду, раз уже пообещала.